Я не прочь искать Гермеса самарану Мы могли бы работать на пару и наводнить мир апокрифами. Только где он сейчас? Вернулся в Японию. Пытаюсь выведать о нем у Людмилы, узнать что-то конкретное. Она утверждает, что фальсификатор скрывается в тех странах, где писатели особенно плодовиты и многочисленны. Такому легче замаскировать свои подделки, перемешав их с полноценными подлинными произведениями. Стал быть, он в Японии? Людмила как будто не подозревает, что этот человек связан с Японией. По ее сведениям, махинации коварного переводчика исходят совсем из другой части света. Если верить его последним сообщениям, следы Гермеса затерялись где-то в предгорьях Кордильер. Так или иначе, для Людмилы важно одно — чтобы он был как можно дальше, она прячется от него в этих горах. Теперь она уверена, что не встретится с Мараной и может вернуться домой. — Так ты уезжаешь? — спрашиваю я. — Завтра утром, — отвечает она. Мне становится невыносимо грустно, неожиданно чувствую себя одиноким. Снова говорил с наблюдателями летающих тарелок. На сей раз они сами заглянули ко мне, интересовались, не написал ли я что под диктовку инопланетян. Нет, не написал. «Но знаю, где найти такую книгу», — произнес я, направляясь к подзорной трубе. «Мне давно уже пришла в голову мысль, что инопланетная книга, скорее всего, и есть та книга, которую читает молодая особа в шезлонге». Против обыкновения на веранде особо не было. В разочаровании я стал оглядывать долину, как вдруг увидел на гребне скалы мужчину. Он был одет на городской манер и читал книгу. Совпадение пришлось так кстати, что я невольно подумала о пришествии инопланетян. «Вот книга, которую вы ищете», — сказал я юным следопытом, уступая им подзорную трубу, наведенную на незнакомца. Они по одному приложились к трубе, переглянулись, поблагодарили меня и ушли. Ко мне пожаловал читатель. Он был чрезвычайно взволнован тем, что обнаружил два экземпляра моей книги в сети и так далее. Снаружи экземпляры совершенно одинаковые, а внутри совершенно разные, просто два самостоятельных романа. В одном речь идет об университетском преподавателе, который не выносит телефонных звонков, в другом — о миллионере, коллекционирующем калейдоскоп. К сожалению, большего он рассказать не мог, ни тот, ни другой романа он не дочитал. Не мог он показать и сами книги, их у него украли, вторую совсем недалеко отсюда. Читатель еще не пришел в себя после случившегося, а случилось вот что. Прежде чем прийти ко мне, он решил убедиться, дома ли я. В то же время ему хотелось продолжить чтение, чтобы чувствовать себя увереннее в разговоре со мной. Так, с книгой в руках, он пристроился на вершине скалы, с которой хорошо виден мой дом. Вдруг, откуда ни возьмись, появились какие-то полоумные, окружили читателя и набросились на его книги. Вокруг книги эти ненормальные стали совершать что-то вроде священного обряда. Один из них поднял книгу над головой, остальные взирали на нее с глубоким благоговением. Не обращая внимания на протесты читателя, невменяемая орда умчалась в лес, прихватив с собой заветную книгу. «В здешних местах уйма всякого сброда», — попытался я его успокоить, — «забудьте об этой книге. Поверьте». Вы ничего не потеряли. Это всего лишь искусная подделка, сработанная в Японии. Какие-то мошенники нагло используют популярность моих книг во всем мире, создали фирму и гонят себе книжонки с моим именем на обложке. На самом деле это чистой воды плагиаты романов малоизвестных японских авторов. Никто эти романы не читает. Вот они и попадают в макулатуру. Я навел всевозможные справки и разоблачил подлог. Ведь пострадал не только я, но и безымянные писатели. Честно говоря, тот роман мне очень даже понравился, признался читатель. Жаль, что теперь не узнать, чем все кончилось. Ну, за этим дело не станет. Открою вам источник. Это японский роман. Его малость подретушировали, изменив имена героев, и название мест на западные. Называется роман «На лужайке, залитой лунным светом». Автор — такакуми и Коки, между прочим, вполне зрелый писатель. Могу дать вам английский перевод его романа в качестве некоторой компенсации за понесенный урон. Беру с письменного стола английский томик и протягиваю его читателю, предварительно вложив в конверт. Для чего? Для того, чтобы избавить читателя, от соблазна сразу заглянуть в книгу и удостовериться, что она не имеет ничего общего ни с романом в сети перепутанных линий, ни с любой другой моей вещью, подлинной или поддельной. «Что по свету гуляют поддельные книги Фленнери, я знал», — произнес читатель. «И не сомневался, по крайней мере, один из двух романов Липа. Но что вы скажете о другом?» Было бы неосмотрительно посвящать посторонних в мои дела, и я решил отделаться такой репликой. Своими я признаю только те книги, которые еще должен написать. Читатель снисходительно улыбнулся. Затем, посерьезнев, сказал, — Мистер Фленнери, я знаю, кто за всем этим стоит. Отнюдь не японцы, а некий Гермес Марана. Он затеял это из ревности к известной вам молодой особе по имени Людмила Виппетено. «Тогда зачем вы пришли ко мне?» — ответил я. «Отправляйтесь к этому господину и расспросите обо всем его. У меня возникло подозрение, что между читателем и Людмилой существует какая-то связь. Однако этого казалось достаточно, чтобы в моем голосе зазвучали враждебные нотки. Ничего другого не остается», — согласился читатель. Я как раз еду по делам туда, где он сейчас находится, в Южную Америку. Постараюсь воспользоваться случаем и разыскать его. Я не собираюсь сообщать ему, что, насколько мне известно, Гермес Маран работает на японцев. Именно из Японии расходятся по свету его апокрифы. Главное, чтобы этот незваный гость держался подальше от Людмилы. Я всячески одобрил его намерение... Совершить поездку в Южную Америку и пожелал успеха в поисках переводчика-призрака. Читатели преследуют таинственные совпадения. Он поведал мне, что с недавнего времени по самым разным причинам прерывает чтение после нескольких страниц. Наверное, скучно, заметил я, предполагая, как всегда, худшее. Наоборот, прерываешься на самом интересном месте. Ужасно хочется поскорее продолжить. Открываешь вроде бы ту же книгу. Не тут-то было. Книга уже совсем не та. И жутко скучная. Не унимаюсь я. Какое там? Интереснее прежней. Но и ее не дочитываешь. И так без конца. Ваш случай все же вселяет меня надежду, заключаю я. Со мной гораздо чаще происходит следующее. Берешь новую книгу, а читаешь то, что читал уже сотни раз. Я долго думал над последним разговором с читателем. Возможно, он читает с таким напряжением, что впитывает всю суть книги с самого начала. Поэтому на продолжении ничего не остается. Вот и со мной с некоторых пор та же история. Не успею написать начало, а книга уже исчерпана. Как будто сказал все, что собирался сказать. Мне пришла мысль написать роман, состоящий из одних первых глав, Героем может быть читатель, которого постоянно прерывают. Читатель покупает новый роман «А» писателя «Б». Экземпляр книги оказывается бракованным, и читатель спотыкается на первой главе. Он идет в книжную лавку поменять книгу. Весь роман можно написать от второго лица. Ты, читатель. Можно ввести в роман читательницу, плутоватого переводчика, пожилого писателя, ведущего дневник вроде моего. Жаль, если, спасаясь от лжепереводчика, читательница попадет в объятие читателя. Отправлю-ка я его на поиски лжепереводчика, скрывающегося где-нибудь на краю света. Тогда писатель сможет остаться наедине с читательницей. Разумеется, без женского персонажа путешествие читателя потеряла бы живость. Нужно, чтобы в пути ему повстречалась женщина. У читательницы вполне может быть сестра. Но вот, похоже, читатель скоро уедет. В дорогу он возьмет на лужайке, залитой лунным светом, Такакуми и Коки. На лужайке, залитой лунным светом.